Глава двадцать пятая. Я поняла его изумление. Все женщины, которых я встречала в городе, даже эльфийки, перемещались либо в традиционном дамском седле, либо же в каретах, бричках, ландо. Да и в брюках я ни одной женщины или девушки не увидела. Ландо. Четырехместная карета с открывающимся верхом. Но снова мучить себя я не собиралась. Слишком привыкла к мужской одежде и к мужскому же способу передвижения. А потому уже успела заказать портнихе разные комплекты одежды, в которых планировала осуществлять выезды. Так как не знала, что окажется наиболее удобным, нарисовала три эскиза. Один с заправляющимися в высокие сапоги обычными узкими брюками. К ним блуза с пышным кружевным жабо и манжетами и поверх строгое приталенное платье на пуговицах до пояса с глубоким треугольным вырезом, в котором будет видно жабо, и с разрезом сзади от талии до самого края подола пышной юбки. Если сесть верхом, то ее раскинувшиеся полы полностью прикроют ноги с обеих сторон. Второй комплект похож по смыслу, но вместо узких брюк широкие шаровары с манжетами на щиколотках. Рубашка совсем простая, зато верхнее платье с замысловатой отделкой по горловине, а его юбка тоже раскидывающаяся, только без складок, а свободно не спадающая к земле. И последний вариант, который я хотела поносить и понять, насколько это удобно. Очень широкие свободные складчатые брюки, больше похожие на юбку, если просто стоять, облегающая блуза, и верхнее платье больше напоминало простой халат, Без валанов, рюшей, кружев или иных украшательств, а также без пуговиц. Оно должно было просто запахиваться и перехватываться в талии широким кожаным ремнем, какие носят наемники. Только, разумеется, из более мягкой кожи. И, разумеется, ткани всех трех костюмов самые лучшие, дорогие и благородные, но при этом не маркие. Каждому из комплектов шляпа, наиболее подходящего фасона, а также перчатки в тон утеплённый плащ, в котором будет удобно ездить верхом, был один, но с роскошной вышивкой и из пропитанного специальным алхимическим составом материала. Понятия не имею, что это за состав такой, но меня уверили, что к плащу не будут прилипать ни грязь, ни пыль, и даже попасть под дождь в нём не страшно. Меня это полностью устроило. Если уж выглядеть иначе, чем остальные то ни малейшего сомнения в том, что я очень и очень богата, ни у кого не должно возникнуть. Не знаю, как отреагируют на моё появление в этих нарядах жители Тьеринды, я ни на ком таких одежд не видела. Но и менять своё решение не стала, хотя портниха пыталась меня образумить. Привыкнут. Женская мода явления легкомысленная и ветреная. Стоит одной даме придумать нечто оригинальное, как спустя время это подхватывают все, и новые веяния разносятся, как эпидемия. Я наблюдала это еще в Дагре, когда была маленькой. Тогда законодательницей была моя мама. А теперь? Ну что ж. А теперь я буду носить то, что хочу, а остальные как пожелают. Впрочем, я отвлеклась. Выпрямившись, я подошла ближе к жеребцу, пристально и мягко глядя ему в глаз, которым он косил на меня, но даже не попыталась протянуть руку. Господин Расс встревоженно наблюдал за мной, готовый в любой момент совладать с упрямым животным, если оно вздумает встать на дыбы или легнуть меня. А я завороженно прошептала. «Словно солнца луч, тайфун, сила, мощь и скорость ветра. Нужен друг тебе, наверно». «Подружись со мной, шалун!» Дальше придумать не успела. Жеребец всхрапнул и аккуратно потянулся ко мне. Удерживающий его оборотень напрягся, но так как агрессии не чувствовалось, то он промолчал и даже не дернулся. Я же позволила фыркнуть себе в лицо, пощекотать горячим воздухом ухо и едва устояла на ногах, когда, решивший, что я ему нравлюсь, тайфун, Бодну у меня в грудь головой, после чего положила ее на мое плечо. Ох, я едва не присела. Но доверие и симпатию оценила. Медленно и осторожно, чтобы не спугнуть, обняла мощную золотистую шею и зарылась пальцами в гриву. Меня зовут Ремина. Реми, прошептала, и чуткое длинное ухо передернулось. Пойдешь ко мне? «Станешь моим ветром, моим тайфуном». Он мотнул головой, отчего моя шляпа улетела в сторону, а прическа растрепалась, теряя шпильки. Я погладила его еще раз и отстранилась, желая проверить, вернулся ли хозяин. «Мы договорились», — откинув с лица волосы, которыми принялся играть веселый ветерок, сообщила я тому. «Седло не нужно, я не стану больше ничего проверять». «Леди, вы уверены?» Несколько обеспокоенно поинтересовался коннозаводчик. «Он хорошо объезжен. У меня самые лучшие лошади, и я тщательно занимаюсь их воспитанием. Но ведь мало просто поладить». «Тайфун», — повернулась я к жеребцу, — «у нас с тобой будут проблемы? Станешь мне служить?» Вместо ответа меня толкнули бархатным носом в плечо. Остальные не могли считать эмоции этого красавца но я чувствовала его симпатию, лёгкое заигрывание и желание пошалить, а также довольство ситуацией и мной. Отговаривать меня больше никто не стал. Продавцу это невыгодно, господин раз сам подобрал лошадь, а раз я не только согласилась с выбором, но и настаиваю, остальное их не касается. Уже когда я расплатилась, мы втроём медленно пошли к господину Жанику, терпеливо ожидавшему нас у въезда на территорию, Оборотень не выдержал. — У вас в роду были оборотни, леди? — Нет. — Эльфы? — Нет. — Ведьмы? — Нет. — Но драконов тоже не было, я ведь вижу. Вы самый простой человек, хотя и с магическим даром. Так почему же вас послушалось животное? Вы умеете с ними говорить, как мы? — Нет. Возможно, особенности моего дара... «Мне всегда удавалось ладить с любыми животными, и дикими, и домашними. Мы дружили в детстве». «Ну, если только так, леди. Магия, она же разная у всех», — принял он объяснение. «Не объяснять же, что я не самый простой человек, а загадочные ситхи, и что я понятия не имею, почему мне всегда удавалось находить общий язык со всеми живыми существами. Где можно купить хорошее седло?» «Мужское, но которое подойдет для меня. И где вас высадить в городе?» «А где вы проживаете, леди?» «Музыкальный дом в западном пригороде». «Покажу, где хорошие седла продают. Все благородные там покупают». Уже когда мы отъехали, я заново собрала все волосы, только теперь в простую недлинную косу, и надела шляпку покончив со всеми делами и покупками, я расплатилась с оборотнем, честно выдав ему обещанный золотой. «С вами приятно иметь дело, сиятельное». «Взаимно, господин Раз. «Меня все мучает вопрос, леди. А как ваши родители относятся к такой вольности? Молоденькая девушка, а выезжает без компаньонки или гувернантки. Даже без камеристки». Лишь в сопровождении немолодого слуги. — Я сирота, и у меня нет компаньонки, камеристки и гувернантки. — О-о-о! — наемник. — А телохранитель? — Хотите предложить мне свою кандидатуру? — остро глянула я на него. — Нет. Ну что вы, леди, я уже не молод, к тому же мужчина. Вы иностранка, я уже понял. Не хотите нанять себе телохранительницу или тень. Это защитит вас от досужих сплетен и обеспечит безопасность». «Да, к слову, а что такое эта тень? Я же хотела спросить у вас, но отвлеклась и запамятовала. Я вопросительно глянула сначала на господина Жаника, внимательно слушавшего наш разговор, а потом на немолодого оборотня. «Тени — это специально обученные телохранители». Больше, чем телохранители. Они, ну, тени. Этим все сказано, пожалуй, плечами. С ними заключается магический договор, и они преданы своему хозяину до последнего вздоха. Их нельзя перекупить, они не предадут. Мало их только. Выпускаются из школы лишь самые лучшие ученики. Остальные отсеиваются еще в процессе обучения. И Идут в простые телохранители. «Вот как?» Я задумалась. «А у вас есть кто-то на примете, господин Расс?» «Женщина, разумеется. Нанимать телохранителя мужчину я не стану. Может, вы знаете, господин Жанек? Я же совсем недавно приехала и пока плохо ориентируюсь в обстановке». «Узнавать надо, лидер Эмина», — сдвинул на затылок шляпу мой слуга. «Я не в курсе». «Я бы порекомендовал сиятельное, да вот только...» Наемник поджал губы и мотнул головой, словно отгоняя глупую идею. «Не подойдет она вам, но я могу тоже узнать насчет других свободных теней женского пола, если пожелаете. Почему мне не подойдет ваше протеже? Вы ведь красавицы, леди, такие, как вы, не терпят рядом с собой у вечных». «С чего вы взяли? И что значит у вечных? Ваша знакомая коллега? Но как тогда она собирается исполнять обязанности телохранительницы?» «Она — тень, не телохранительница. Только лицо у неё». «Господин Раз, почему я должна тянуть из вас информацию ключами? Раз уж начали, то договаривайте до конца». «Что не так с вашей знакомой? Я хочу знать все подробности», и сама приму решение, подходит она мне или нет. Она из наших, из рысей. Только она мне не протеже, просто знакома. Пару раз сопровождали караваны в одной команде. Проблемы с лицом у девки, вот и не берут её больше в тени. Мужчины брезгуют, дамы презирают и не желают рядом с собой терпеть уродство. А замуж тоже не выйти. И с мордашкой беда и котят не может выносить. Не только внешность пострадала тогда, но и... Не повезло бабе. Что уж теперь? Я правильно поняла. Раньше она работала тенью на кого-то, но потом произошло нечто, изуродовавшее её. Контракт с ней расторгли, и теперь она может найти работу только наёмницы в охране обузов и караванов? — Всё верно, сиятельная, — чуть поморщился оборотень. Так-то она сильная и хорошо обученная тень. Одна из лучших. Да только жизнь сломана. Сколько ей лет? Двадцать семь, леди. Это если на ваши человеческие перевести. Не подойдет она вам. Вы уж простите меня глупого, что отнимаю ваше время. Я лучше знаю, что мне подойдет, а что нет, господин Расс. Я чуть слышно вздохнула. Как же несправедливы все разумные и судят других по себе. Передайте вашей знакомой, что я согласна встретиться с ней и лично переговорить. По итогам собеседования я приму решение. Ее вроде сейчас в городе нет. Последний раз виделся с ней с месяц назад. Она собиралась сопровождать купца в охране. Но значит, как встретите, так и передадите, чтобы приехала в музыкальный дом в западном пригороде и спросила меня, пожала я плечами, «Мне не к спеху. Я, собственно, вообще не уверена, а нужна ли мне телохранительница, и уж тем более тень. Но раз обещала, то встречусь с ней, а там будет видно». «Вообще идея не так плоха. Во-первых, при наличии телохранительницы я буду защищена от... от кого-нибудь». Пока не знаю, какие проблемы и неприятности могут поджидать одинокую девушку в Тьяре и насколько город безопасен в целом. В людских государствах грабители, жулики, мошенники и любители развлечься за чужой счет — это нечто обыденное. Даже в благополучных кварталах всегда нужно держаться на стороже и не терять бдительности. Либо обворуют, либо ограбят, либо обманут. А уж в темное время суток Девица из благополучного общества решилась бы высунуться на улицу в одиночестве, только надумав покончить с собой. Во-вторых, присутствие рядом постоянной компаньонки, пусть это всего лишь телохранительница или в данных реалиях тень, определенно не позволит домысливать ненужное в мой адрес. Не то чтобы я так уж сильно пеклась о своей репутации. За моей спиной теперь не стоял рот, чью честь мне необходимо было бы блюсти. Не имелось родителей, которые были бы недовольны моим неразумным поведением или расстраивались бы из-за сплетен. Да и замуж я не собиралась выходить ни сейчас, ни в перспективе. А значит, меня не волновало, что подумают обо мне потенциально возможный жених и его родня. Откровенно говоря, меня вообще не заботило, станут ли обо мне распускать сплетни. Поводов для них я не планировала давать, а если бы таковые и появились поводы, не сплетни, то не думаю, что возникшие досужие разговоры меня сильно расстроили бы. Я вообще стала излишне цинична, как мне начинает казаться. А уж учитывая предстоящие годы, столетия, а то и тысячелетия грядущей жизни, все равно найдутся причины перемыть мне косточки. Но это не означает, что я буду вести себя всю эту предстоящую вечность, точно девица на выдание, которое боится испортить репутацию. Надо начинать привыкать к мысли, что я, оказывается, не человек, и людская мораль и традиции в отношении незамужних леди на меня больше не распространяются. Знаю точно, что на замужество с обрядом связывания судеб и душ я ни за что не соглашусь. Но и провести жизнь в одиночестве не планирую. Рано или поздно рядом со мной окажется мужчина, который станет мне небезразличен. Но... Это будет любовник. У мамы, полагаю, таковых за ее неизвестные мне столетия жизни было много. Плохо это или нет, не берусь судить. Я пока еще не перестроилась с образом мышления знатной аристократки человеческой расы на поведение и менталитет вечно живущих народов, драконов и ситхи. Но рано или поздно это случится. Всю шелуху людского воспитания я откину, оставив лишь вечные ценности. Возвращаясь же к теме тени, в-третьих, но, думаю, не в последних, всегда хорошо иметь рядом надежное доверенное лицо, пусть и работающее на тебя за деньги. Дарио ушел, друзей и подруг у меня нет, а новых я вряд ли скоро приобрету. Так пусть хоть кто-то помогает и подсказывает, оберегает и опекает. Так что я побеседую со знакомой господиной раса, «Почему нет?» Обговорив все и обменявшись любезностями, мы с ним распрощались. Оборотень ушел с честно заработанным золотым, а мы с господином Жанником и Тайфуном, послушно идущим в поводу, отправились домой. Уже позднее до меня дошло, что я даже не спросила имени той девушки, своей потенциальной тени или телохранительницы. Отвлеклась на трагичную историю, И сразу не задала вопрос, а теперь уже и не у кого спросить. Не искать же снова в городе господина раса. Приехав, я лично отвела жеребца в стойло, поговорила с ним, рассказала о том, какой он красавец и как сильно мне нравится. Угостила яблоками, пообещала, что стану навещать даже в те дни, когда не буду никуда выезжать. Расстались мы полностью довольные друг другом. Поев, я, наконец, перебралась в кабинет» и вынула из сумки, ждавшая меня в отделении гномьего банка 400 лет, послание от мамы. В голове не укладывается. Как так-то? У меня мелко дрожали пальцы, когда я вскрывала конверт и вытаскивала исписанные знакомым аккуратным почерком листы. «Здравствуй, милое дитя. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых, либо же я покинула этот мир» уйдя к своему народу. «Я не знаю, как тебя зовут, мальчик ты или девочка, но раз это послание попало в твои руки, ты мой потомок. Позволь представиться, Альенда Шохарт, я принадлежу к светлому и гордому народу ситхе. Кем родишься ты, мне неведомо. Возможно, твой отец дракон, и тогда ты маленький дракончик или драконица» или же в тебе проявится моя кровь, если я выберу в будущем спутника из эльфов или оборотней. Маловероятно, что я свяжу жизнь со смертным человеком, поэтому не питаю надежды, что ты будешь ситхи. Также я не смогу найти супруга из мужчин своей расы, их здесь не осталось. Я не ведаю, как сложится моя жизнь. В курсе только, что все мои соплеменники ушли, оставив эту жестокую реальность, устав с ней бороться. Я сделала глупость, наверное, не знаю. Но я осталась. Я люблю этот край, эти горы и леса, реки и озера. Пытаюсь найти свое место, невзирая ни на что. Уже более шестисот лет я здесь одна, скрываю ото всех свою сущность и притворяюсь человеком. «Меняю места проживания, перемещаюсь из страны в страну. Ты, наверное, мучаешься догадками. Кому же я пишу это письмо, если пока что у меня нет ни ребенка, ни даже половинки души? Я и сама не понимаю. Но мне было видение, что однажды кому-то из моих потомков очень нужны будут помощь и совет, и некому, кроме меня, дать их». К тому же все, в ком течет хоть капля крови Схитхи, рано или поздно приходят к истокам, к отчему краю. Но наш город опустел, там не осталось никого живого. Поэтому я пишу сейчас эти строки и оставлю их в Тиаре, столице драконов, в отделении Гномьего банка. Там оно точно дождется тебя, и когда ты придешь, неважно, через сто лет или тысячу, то получишь мой далекий привет из прошлого. Я напишу тебе, как открыть волшебную тропу, чтобы перейти к другим ситхи, в ту реальность, где они живут сейчас. Расскажу, как в полной мере овладеть способностями к музыке и поэзии. Не знаю, в курсе ли ты, что моему народу подвластны все стихии? Огонь, вода, земля, воздух, разум. Мы можем управлять ими всеми. Они все до единой отзываются на наше волшебство. Ты сможешь потренироваться и развить эти способности у себя, если в тебе сильна моя кровь. Или хотя бы будешь знать о том, что кто-то из твоих предков это мог, если родишься дракончиком. Во всем же прочем, наша магия неотличима от человеческой драконьей или эльфийской. Ты можешь смело учиться в любой академии, осваивать какое угодно направление. Нам поддаются все виды. Нет преград. Выбирай по душе. Я увлекаюсь артефактами и алхимией. Что выберешь ты? Вероятнее всего, ты прекрасно играешь на любом музыкальном инструменте, пишешь стихи и песни, поешь и легко находишь общий язык с животными и птицами. Это у нас в крови. Развивай в себе эти способности. Это наша сила. Внимательно прочитай и выучи наизусть все, что я напишу далее. Тренируйся, осваивай. Не опускай руки, если что-то не будет получаться сразу. Я верю, что тебе, мое неведомое дитя, все удастся, и ты со всем справишься. Когда все изучишь... Уничтожь это письмо и все инструкции. Сведения о них не должны попасть в чужие руки. Надеюсь, ты понимаешь это и защитишь свой народ, пусть даже никогда его не видел. С любовью, твоя мама или бабушка или прабабушка Альенда Шохарт, последняя из ситхи, оставшихся в этом мире». В остальной пачке бумаг были точные и подробные инструкции ко всему тому, что она обещала. Так странно. Мне казалось, что я хорошо знаю ее. Но сейчас, после всех тех шокирующих открытий об ее истинной личности, у меня язык не поворачивался назвать эту невероятную, загадочную женщину просто мамой. Альенда Шохарт. Последняя из ситхи, оставшихся в этом мире». Точнее, сейчас уже не она, а я, последняя из ситхи, по нелепому стечению обстоятельств, очутившаяся тут и читающая сейчас это послание из далекого прошлого. Конец первой книги. Читала Алевтина Жарова.